Глава 21. Предатель. Перед лицом коварства и ужаса. Призрак. Я с ужасом смотрю на Ирис, обхватывая ее лицо ладонью. Веки ее подергиваются. Лицо искажается от напряжения. Она определенно в сфере. С ней что-то происходит. Но я ничего не могу поделать. Никак не могу помочь ей. Есть ли на этом свете безопасное место, способное уберечь ее? И на что она действительно способна? Боюсь, что Ирис не место рядом с таким, как я. Ирис Не знаю, где бы я сейчас хотела оказаться меньше. Ни в сфере, ни в реальном мире нет покоя. Вся ткань мироздания пришла в движение. Я тону в белой пустыне. Тени тянут меня во все стороны, и я не успеваю даже сосредоточиться, чтобы вызвать свет или оживить авантюрин. И вновь вдыхаю влажный воздух королевства, вынырнув из глубин ада на поверхность. Я снова вернулась в Диамонт. Всего на несколько мгновений. Достаточно, чтобы увидеть, как издает победоносный клич Стара, занося секиру над блеклой крылатой тварью. Гигантским мотыльком. Дома рушатся вокруг нас. Мощеная улочка трещит по швам, будто неудачно сшитый наряд. Разлетаются по сторонам булыжники, а из-под земли показывается нечто. «Хтоны!» Слышу я тревожный возглас призрака и понимаю, что мотаюсь у него на спине не хуже тряпичной куклы. Сама не понимаю, как еще держусь. Он тащит меня на себе, отбиваясь от крылатых существ. Все они разные. Форма крыльев, цвет, оперение. «Что им от нас надо?» — приходит усталая мысль. «Сейчас на поверхность выберутся хтоны. Стратумы призвали их на свою сторону. Голова идет кругом, будто по ней треснули чем-то тяжелым». Горло подкатывает ком, а желудок неприятно сжимается, вновь меня утягивает в сферу. Но прежде я успеваю заметить тонкую фигурку магистры Селестины в объятиях монстра. С некоторой отстраненностью, быть может, от шока, я понимаю, что это чудовище — мой отец. корта бланш собственной персоной. Вновь он здесь, но он будто и не пытается схватить меня на самом деле, а лишь отстранённо смотрит на всех». За спиной отца распахиваются крылья, сотканные из пронзительно белого света. На них больно смотреть, и на сердце у меня тоже больно. Селестина поражена не меньше меня. Вот отец поворачивает голову, и наши взгляды встречаются. «Это не мой отец! Не мой отец! Не мой!» Его глаза серебристые, как у этих теней и сферы, — От внезапного хруста у меня сводит все тело, словно это мой позвоночник только что издал этот тошнотворный звук. Я вновь выпадаю из реальности. Сфера обхватывает меня со всех сторон. Теперь я вижу своего отца иначе. Я вижу стратума — сгусток чистейшей энергии, наполненный яростью. «Отдай мне то, что не принадлежит тебе!» — говорит он так спокойно, будто уверен, что я рано или поздно сделаю это. «Девочка!» «Отдай мне символ!» Мне слишком страшно, чтобы ответить. Тени отпрянули от меня, уступая дорогу сияющему стратуму. «Кто ты?» — шепотом спрашиваю я. Он смеется, раскрывая рот так широко, как не способен человек не рот, а пасть. От этого мне страшно вдвойне. «Я генерал Кайо!» «Идем со мной, разрушительница! Тебя хочет видеть король!» «Я никуда с тобой не пойду. Что с моим отцом?» Смех, похожий на раскаты грома, смех, убивающий надежду на спасение. Вот как он смеется. «Король предупреждала тебе. Ты мелкий птенчик с цепкими кокотками. Ты только выбралась из гнезда. Король же научит тебя летать. Я не понимаю, что за загадки ты говоришь. Внутренне я чуть успокаиваюсь, подтягивая силу камней». «Идём со мной, и я покажу, птенчик. Встань на нашу сторону!» «Давай же, камушек, придай мне храбрости, чтобы я смогла устоять перед лицом коварства и ужаса», — шепчу я авантюрину. Легкий толчок изнутри, пульсация в руке, селоцвет откликается на мой призыв, а вместе с ним и свет. «Я никуда с тобой не пойду». Мои камни соединяют силу, будто подпитываясь от символа творения. И свет, и белый огонь, и переливы красок перед глазами вспыхивают пятна. Мне хочется плакать. Я не в силах вытерпеть этот прилив. Он раздавит меня. Слишком мощно, слишком. Я не смогу. Пожалуйста, кто-нибудь, остановите это. Эдна, мама, призрак». Мне кажется, я шепчу его имя или кричу во всё горло. Я думала, что могу управлять силой, что я особенная, но, похоже, я ошиблась. Эта сила уничтожит меня, проваливаясь в темноту, в спасительную, холодную, одурманивающую пустоту. Среди обрывков сна я слышу знакомые голоса. Они порхают надо мной бабочками. Я лежу на фиолетовой поляне среди трав и цветов. Кто-то гладит меня по волосам. «Наверное, мама. Мне так хорошо. Но из плена сна меня возвращает знакомый голос». «По рукам, бабуля. Призрак? Что? Что это значит?» «Я стараюсь разлепить глаза, очень стараюсь, но усталость сильнее. Мне просто очень хочется спать. Волны бессилия накатывают одна за другой. Среди них я отчётливо вижу лицо Армана. Суровое, немного печальное». Мне больно видеть его таким, но ведь он жив, жив, или же мне причудился его голос? Эта мысль окончательно разрушает такого сна. Я приподнимаю голову и открываю глаза, и вижу призрака. Вот он, стоит на пороге, будто собрался уходить, а перед ним моя бабушка Лирия что-то отдает ему. «Как договаривались!» — слышу ее строгий голос. «Не буду просить тебя осторожничать!» Ты заслужил худшего. Не вам судить меня. Забирай Коломбину и прочь из моего дома. С радостью, миледи. Скрипит дверь, глухие шаги, в такт моему сердцу. Я должна остановить его. Что все это значит? Призрак. Срываюсь на хрип. Он слышит меня. Не может быть иначе. Куда ты? Он поворачивается ко мне. В его глазах нет ни капли былой нежности. «Слабым не место, рядом с сильными», — говорит лорд-призрак и переступает через порог. «Уходит, унося с собой моё сердце. Я не знала, что может быть так больно. Ирис!» — ко мне подходит бабушка, прикладывая ладонь к моему лбу. «Да, бабушка, нам нужно поговорить». «Конечно, бабушка, давно пора. Сделать тебе чаю?» «Не нужно». «Он не стоит этого, девочка моя, не стоит ни единой твоей слезинки, и ты не заплачешь. Слышишь меня?» Бабушка приподнимает мою голову за подбородок, заставляя посмотреть на нее, но мне приходится отвести взгляд. «Ты считала его совсем не тем, кем он является на самом деле. Я лишь слышу, но не вижу». Да и слышать не хочу. Во всем теле такая бесконечная слабость. Я толком даже не помню, что произошло в башне. Слышу за дверью голоса видей и стон, Жуткий вой, от которого волосы встают дыбом. Я хочу, чтобы ты все поняла правильно, Ирис. Тебя держали в неведении слишком долго. Я тоже виновата перед тобой. Посмотри, чем все закончилось. Закончилось. Это слово каменной плитой падает на грудь. Я зажмуриваюсь и все-таки плачу. Твой отец и мать силаманты. Теперь ты прекрасно знаешь это. Они не давали твоей силе выплеснуться наружу, потому что боялись тебя. Силаманты не создают семьи, не влюбляются друг в друга. У них в конце концов не бывает детей. Да, да, я уже слышала все это. Но я же появилась из-за символотворения, как сказала мне мама, но бабушке, я об этом не говорю. «Да, Ирис, все так, девочка». пухлая бабушкина рука ложится поверх моей дрожащей ладони. «Одному сатмиру известно, как сложились звезды в ту ночь, что ты родилась, или в ту ночь, когда погибла твоя мать. Все переменилось. Я чувствовала это в воздухе, в блеклом свете лун, хоть я и не провидица. Но я тоже селамант, и я знаю, что такое обладать силацветом иметь власть над ним — отвоевывать эту власть день за днем всю свою жизнь. А оттого я знаю, что этот пес, что пришел в наш дом, никакой не силомант. Он мошенник, он притворяется тем, кем ему быть не дано. Ты думаешь, почему он так изувечен? Смертным не под силу связываться с силоцветами. Только глупцы возьмут их в руки. Или хитрецы. Во все времена находились те, кто пытался обвести судьбу вокруг пальца, и твой призрак таков, но он не сможет всю жизнь бегать от истинной своей природы, своей человеческой природы, без капли магии в крови. Я молчу. Они сдирают шкуры волшебных созданий, шьют из них плащи, рубахи, перчатки, все что угодно, лишь бы обуздать мощь силоцвета. У них нет принципов. «Им важны лишь сокровища, на остальное им плевать. Я ждала возвращения твоего отца. Но теперь поздно. Мы поступим по-своему. Я знаю, что он был против, не хотел отдавать тебя в школу силамантов. Возможно, это и есть твоя истинная судьба». Бабушка тяжело вздыхает, а у меня голова идет кругом при одном упоминании об отце. «Нам пора собираться», — говорит бабушка. Она встаёт и суетливо мечется по комнате, присматривает, что взять с собой. «Много мы не унесем, да и не надо. Куда мы? За нами придут. Я дала знак своим давним знакомым. Они придут и заберут нас отсюда. Но что будет с другими?» Бабушка переводит на меня удивленный взгляд. «Это уже не наши заботы, милая. Королевство вот-вот падет, И не одно, а все малые королевства. Ничто не в силах этому помешать». Когда бабушка выходит из комнаты, я следую за ней, выхожу в гостиную, где собрались Видии и дед Мадьес. Я так рада вновь увидеть его. Но вот они отходят в сторону, и на полу, на одеяле, я вижу распростертое тело магистры Селестины. Я так погрузилась в свою собственную сердечную боль, что позабыла обо всех, кто окружал меня. На долю секунды мне кажется, что мачеха мертва, но вот она чуть поворачивает голову, лицо ее залито слезами. Новый стон ломает ее тело, но она не шевелится. Все так же неподвижно лежит на полу. «Что? Что с ней?» — спрашиваю я Стару. «Удивительно, что она жива», — отвечает Видя. «Тот монстр сломал ей позвоночник. Каким-то чудом она уцелела». По ее щекам струится влага. Она загнана в ловушку своего тела. Жутко. Даже не могу представить себе ту беспомощность, которую ощущает она. «Ирис!» «Побудь немного с ней, пока она не тронулась умом еще больше», — говорит Стара. «Мне надо обработать раны». Она показывает на свою окровавленную руку, и я удивлена, что никто еще не уделил внимания ее ране. Девушки уходят на кухню во главе с Мадьесом, но Молли на мгновение задерживается возле меня. «Знаки будущего повсюду, Ирис», — говорит мне слепая Виде. «Главное — суметь их увидеть». «Мне не нужны никакие знаки, мне ничего не нужно». Возражаю я. «Всем нужны знаки, и даже робким фиалкам», — говорит она чужим голосом, который вдруг напоминает мне о призраке. Сердце мое сжимается в груди. Молли смотрит на меня и сквозь меня, мутными глазами, полными серого тумана. Я уверена, что она знает гораздо больше, чем говорит, и даже благодарна, что она не раскрывает всего, что видит на самом деле. Когда я остаюсь с Селестиной наедине... Она обращает ко мне взгляд полной боли. Ирис, срываясь на стон, произносит мачеха. Он не зря запер тебя. Ее лицо искажается, но она продолжает говорить, будто только желание высказаться поддерживает в ней жизнь. Но и о нас он не заботился, как я не старалась получить его любовь, все, что у меня осталось, это Игирна. Не дай мне потерять ее, Ирис! Я молчу. «Ты сможешь, девочка!» — произносит Селестина. «Есть тебе что-то от них. Ты сможешь. Забери Эгирну. Умоляю, не уходи без нее. Можешь оставить меня, но не ее. Она все же твоя сестра. Правда, Корта ей не отец». «Что?» «Я влюбилась без памяти. Только раз в жизни я испытывала такое. Он был силамантом. Так он мне сказал, и он обещал, что о нас позаботятся. Все внутри холодеет. Когда пришел король Тамур, то я доверилась ему. Он сказал, что Игирна особенная, что она станет сильнее, они примут ее в свои ряды. Но он сделал из нее не просто свою служанку, нет. Куда хуже. Прости ее, Ирис, она следила за тобой, она знала, что ты должна сыграть важную роль в том, что грядет». «Их с Марцианом союз мог бы стать очень удачным!» Все это звучит кошмарно. Я не могу поверить. Но я собственными глазами видела, что творилось с Сигирной. Кем она стала? Я даже думать сейчас не могу про замок Лилий. Но ведь призрак, скорее всего, направился туда. Где ему еще быть? Только сейчас я замечаю одну странную вещь. На моем пальце нет кольца селоцветом. Непостижимым образом мой свет пропал». Нахожу бабушку в кладовой. Она перебирает запасы с ясного, закидывая в мешок то, что может пригодиться в дороге. «Зачем ему селоцветы?» Сходу спрашиваю я. «Ты ведь отдала ему коломбину». «Отдала? Вот еще что!» Бабушка достает из кармана сияющий камушек. «Точные копии коломбины у меня всегда при себе. А вот твой камень он и впрямь забрал». «Так зачем?» Не перестаю удивляться бабушке. Он еще более отчаянный, чем я думала. Если он попробует соединить несколько силоцветов в одном оружии, то высвободит огромную силу, неподвластную ему силу. Но у него ничего не выйдет, как ты понимаешь. Или выйдет. Опускаю голову, разглядывая сбитые туфли. Значит, все это время его интересовали лишь силоцветы. их мощь, говорю я. Боюсь, что так. А теперь, милая, мне нужно собираться. Жди меня в гостиной. Думаю, нас заберут совсем скоро. Я выхожу за порог кладовой, удаляясь от бабушки, оставляя за спиной стоны Селестины, видя как-нибудь справиться. Я верю в это. Они очень сильные. Слабым не место рядом с сильными, сказал призрак. Они растопчут их и не заметят, как цветы нежных фиалок с их жалкими чувствами. Меня и так всю жизнь не замечали. Так какая разница? Берусь за ручку входной двери. По ладони бежит дрожь. Дом словно находится под защитой. Уверена, бабушка с Мадьесом постарались. Я открываю дверь, и моя рука покрывается черной коркой. Сверкающий авантюрин выползает на поверхность, повинуясь моему призыву. Ступаю в холодный туман, обрастая бронёй. Если бы я могла заковать в нее и свое сердце. Дойду ли я до замка лилей? Не знаю. Арах, Гектида, Борос. Призываю я своих помощников. Красная, белая, чёрная нити их судеб вплетаются в туман. Три луны сияют в небе. Понимаю я, сразу три луны. Наступает страшная ночь, какой не видывал свет. Я это чувствую. Что мне уготовлено? А может, стоит сделать все по-своему в кои-то веки? Я будто бы слышу музыку. Или то завывает ветер. «Ирис», — поет он, «Ири». Песня обрывается, а из тумана выходят люди в длинных плащах. Но вот в сиянии лун я вижу их сверкающие драгоценности. Селаманты, пришли ли они, чтобы помочь, или нет в этом мире никакого добра и света? Призрак. Бороться с собой сложнее всего. Я понимаю это как никогда, углубляясь в туман, накидывая на себя призрачную личину. Я призрак, я тень. Я никто. Но все, повеселился и хватит. Пора уже сделать то, зачем явился сюда. Все и все это лишь средство, чтобы достичь цели, не более. Я убью это отребье Тамура уже сегодня. Я завладел несколькими силоцветами, а вместе с моим призрачным алмазом они помогут одолеть Тамура. Все складывается очень удобно. Я убил дракона ради его волшебной шкуры. Я забрался в эту дуру, в самое сердце тьмы. И это не просто так. Не надо забывать о том, ради чего я явился. Из тумана выныривает мой зверь. Он терся рядом, не показывал носа, зализывал раны, понимаю. К этому мы с ним привыкли. На улицах все спокойно, утихли хтоны, хотя я и чувствую, как они ворочаются под землей, охраняя территорию стратумов. Им нужна она. Ирис. Если бы только им. Но я не могу помочь ей. Не вправе. Лучше уйти сейчас, тем более, что мне все равно пришлось бы. Меня грызет беспокойная мысль, которая лишь злит. Добрось, «Да Арман, ты уже давно отвык волноваться за кого-либо. К чему тревоги, когда есть лишь ты и твоя месть? И все же я беспокоюсь за нее. Справится ли? Сумеет ли уйти отсюда? Я надеюсь, что да. «За что ты так с ней?» — шепчет внутренний голос. Туман столь густой, что замок лили я вижу не сразу. Скорее знаю, что он здесь. Шерсть у моего зверя встает дыбом, и ясно почему. От этого места веет холодом. От него тянет смертью. Я множество раз умирал в своих мыслях и столько же раз возрождался, напоминая себе, что остался лишь я, Только я в силах что-то изменить для них. Для отца, для мамы, для Рии. Никчемный принц уничтоженного королевства. Белая ворона в семье одного из мощнейших силамантов Прима. Я помню лазурные воды, теплое солнце, щекотавшее шею и плечи, когда я гонял по песчаной отмеле. Собирал ракушки, разглядывал камешки, стараясь за этими пустяковыми занятиями понять себя и свое место. Почему я родился таким обычным? Кому был нужен? И все же я любил их, любил всей душой и сердцем. И только я могу отомстить и вернуть покой их душам. Печально, но только я, лишенный всяких способностей, Силоцвета отвергли меня еще в детстве, когда отец тешил себя надеждами на сильного наследника. Хорошо у него была Рия, моя могущественная сестра. Одним щелчком она могла заставить пасть перед ней на колени. Истинная королева. Истинная мертвая королева. В тот день я сидел в темнице Золотого замка, разглядывая знамена с фамильным грифоном на гербе, и не видел на горизонте тень. Она нарастала, приближалась, как рассказывали мне позже. Волновалось море, строптивое море, которое я так любил. Пока не явилась армия. В тот день я видел столько боли, что все последующее казалось мне легким дуновением ветра. Но я выжил. К сожалению, выжил. Их была тьма, но хуже всего другое. Уже всего то, что их предводитель уже был среди нас. Тамур — друг моего отца, самый близкий, самый преданный. Он долго втирался к нему в доверие. Он был его тенью и стал его погибелью. Я помню, как они пытались сломить волю отца. Несколько дней к ряду длилась эта пытка. Но они явно недооценили его. Они и подумать не могли, что отец способен выходить в сферу. Совсем как Ирис. Я считал отца неуязвимым, но он оказался смертен и слаб. Сперва я ненавидел его за эту слабость, ведь мама не была Селамантом. Ей выпала честь стать женой сильнейшего из сильнейших, дать ему наследников. И ей же пришлось страдать больше всех. Я помню, как пришел черед Рии, как быстро она сломалась. И это поразило меня сильнее всего. Теперь их души навеки заточены в сфере, а их тела преданы огню. Мне пришлось убить их. Они ждут меня в сфере. Ждут, когда я освобожу их. Даже ради Ирис я не смог бы подвести их. Пусть они не верили в меня, но я их люблю. Семья есть семья.